Руки у Барла усилены. Противостоять им невозможно. Он тянет Келлогана к себе, и тот вдруг осознает, что сейчас произойдет. Его не убьют. Смерть – это счастье в сравнении с тем, что ему уготовано. «Нет, пожалуйста, нет», пытается он сказать, но ни слова не срывается с его губ. Только короткий жалкий стон. «Давай, священник!» – шепчет вампир. Рот Келлогана прижат к вонючей коже холодной шеи вампира. Тут уж не до социальных проблем, этических или расовых последствий. Только запах смерти и вскрытая пульсирующая вена, выплевывающая отравленную кровь Барлоу. Никакой потери связи с реальностью. Никакой постмодернистской скорби о гибели американской системы ценности. Нет даже свойственного западному человеку религиозно-психологического чувства вины. Только желание навечно задержать дыхание или повернуть голову, а лучше бы и то и другое. Не получается. Он не дышит целую вечность. Кровь вампира, как краска, морает щеки, лоб, подбородок. Но тщетно. В конце концов, он делает то, что приходится делать всем алкоголикам, как только спиртное крепко берет их в оборот. Он пьет. Третий страйк. Ты вне игры.